Глава 31. Третье благословение в храме Двуединого ознаменовалось тем, что Теодора окончательно потерял сиятельность, причем сам заметил не сразу, а говорить ему священники побоялись. Я тоже решила не испытывать судьбу и не сообщать дурную весть первой. Он и без того в последнее время был необычайно раздраженным. И от того, что планы нарушались, и от того, что сиятельность ему подмигивала все чаще намекая на скорый уход. Чего только они с Бласкисом не придумывали, чтобы задержать капризную гостью. Но все оказалось тщетно. До меня эта проблема доходила обрывками разговоров и дурным настроением урицийского короля. В том, что сиятельность пропадет, он уже не сомневался, поскольку по стране лавиной прокатилось отключение верхушки аристократии от этой полезной опции. Строго говоря оставшихся к настоящему времени сиятельных, можно было пересчитать по пальцам. Если рук Теодора для этого не хватило бы, то у него были в подчинении руки придворного мага. И вот их совместных конечностей для подсчета точно хватит. Впрочем, такими темпами вскоре вообще будет считать некого. Когда мы с Теодором вышли из храма, народ сначала разразился приветственными воплями, но вскоре они утихли, и им на смену пришел удивленный ропот. «Что-то случилось?» Не разжимая губ и даже не убирая с них улыбку, спросил Теодора. «Как вам сказать, ваше величество?» «Так и скажите или намекните хотя бы, что не в порядке». Предложением я воспользовалась. «Боюсь сейчас в глазах ваших подданных мое иерархическое положение выше вашего». Ответила я обтекаемо хотя не испытывала ни малейшей жалости к Теодору. Но он понял сразу и сквозь зубы выругался. «К сворсы бездны!» «И до меня добралось!» Уго уверял, что справится. Бласкис либо очень преувеличил свои возможности, либо не хотел, чтобы вы остались сиятельным. Попыталась я вбить клин в их дружеские отношения». «Такое чувство, душа моя, что ты знаешь куда больше, чем говоришь» неожиданно выдал Теодора. Несмотря на неприятное известие, он продолжал милостиво улыбаться. И говорил сейчас совсем не о своем придворном маге, хотя я и сочла за лучшее притвориться, что ничего не понимаю. «Что вы, ваше величество? Сеньора Бласкиса я знаю намного меньше, чем вы. Возможно, я к нему пристрастна, потому что он мне не нравится». Мы дошли до экипажа, в котором собирались возвращаться во дворец, и Теодор сказал «Душа моя, придется вам воздействовать на будущих подданных. Сегодня они должны быть счастливы от того, что лицезреют нас, а не задаваться вопросом, куда пропала сиятельность с короля». «Я не умею пользоваться флером, ваше величество». «Не без злорадства», — сообщила я. «А сейчас не время этому учиться». «Вдруг я перестараюсь и напрочь выхлестну кому-нибудь мозги». «Это допустимые потери», — ответил Теодор. «Явление короля народу не всегда проходит без эксцессов. Подумаешь, свихнется пара человечков, что за беда». «А если среди этой пары окажетесь вы, Ваше Величество?» — не удержалась я. «Думаете, ваши подданные не заметят, что с вами что-то не то?» «Дерзишь, душа моя!» – недовольно сказал Теодора. «Но в чем-то ты права. Не стоит при мне проводить столь важные эксперименты без подстраховки. Вот когда Уга что-нибудь придумает, тогда и займешься». В переводе на человеческий язык это означало, что Теодор вспомнил, что он теперь несиятельный, решил, что его затронет в первую очередь, и не был уверен, что сможет противостоять. Я даже ненадолго пожалела, что не согласилась, пока была возможность. Пробовать в полную силу я бы все равно не стала. Зато его теперь несиятельное величество был бы куда восприимчивее к моим чарам, а значит, намного сговорчивее. Возможно, сеньор Бласкис придумает, как вернуть вам сиятельность, ваше величество. Он нежно улыбался мне, я ему. В глазах зрителей мы были почти идеальной парой. Для совсем идеальной не хватало сиятельности жениху. Теодора успешно притворялся, показывая, что все идет по плану. Поэтому недоумения от потери сиятельности утихли, зато приветственные крики раздавались все громче. Но то, что там чаще упоминали герцогиню Ирилейскую, чем Теодора, не радовало ни меня, ни его. «Хотелось бы, чтобы это оказалось правдой», – проворчал Теодора. «Не поверишь, душа моя, но я чувствую себя голым». «Вы сами себе придумываете, Ваше Величество», — заметила я. «Вы даже не сразу заметили пропажу». Вор был слишком искусен. «Простите, Ваше Величество». «Я говорю, душа моя меня обокрали, и вору это просто так с рук не сойдет». «Вы кого-то подозреваете?» — осторожно спросила я. Исчезновения начались после того, как принц принцы-принцесса проехались по стране с молебными. Кажется, Теодора уже прикидывал, не стоит ли объявить под этим предлогом маленькую победоносную войнушку. Следовало выбить из его головы эти мысли, показав их опасную сторону. «То есть вы подозреваете двуединого, Ваше Величество?» «Я так сказал?» Пораженно повернулся он ко мне. «Если сиятельность исчезла после молебнов, значит, это воля двуединого, Ваше Величество?» «А мне кажется, что теофрения в этом замазана по самые уши», — упрямо сказал он. «Вы можете спросить свою бывшую невесту, Ваше Величество?» — предложила я. «Душа моя, зачем мне поддерживать отношения с той, которую отверг сам двуединый?» Не моркнув глазом, ответил он. «То есть по снам вы ходите исключительно ко мне, ваше величество?» Он едва заметно поморщился. «Значит, прав оказался Рауль. Стены монастыря полностью перекрыли возможность общения Марселы и Теодора, и это сильно облегчило наше с Раулем положение. Во всяком случае, в той части, которая отвечала за безопасность после подрыва сиятельности». «Душа моя, зачем мне тратить силы на кого попало?» «Если вы подозреваете в исчезновении сиятельности Теофрению и имеете возможность выяснить, так ли это, то я не понимаю, почему вы этого не делаете». Я сняла очередной цветок, повисший на плече, и аккуратно положила его между собой и женихом на сиденье. К слову, там их уже целый пук набрался, но выбрасывать цветы из кареты считалось плохой приметой. Правда, я вообще не понимаю, какая связь между молебными двуединому и сиятельностью Ваше Величество? Вы считаете, что сиятельность двуединому неугодна? То есть, по-вашему, вас он благословил, а я не угодно двуединому, Ваше Величество. Я подпустила в голос истеричности. Мне даже особо стараться не пришлось. Похоже, это умение я получила вместе с телом. «Эстефания, душа моя, что ты такое говоришь?» Вытаращился на меня Теодора. «Выверты твоей логики иной раз для меня слишком сложны. Я всего лишь сказал, что не желаю общаться с теофренийской принцессой. К чему мне она, когда у меня есть ты?» «А как же выяснение истины?» «Мне не нужна Марсела, чтобы узнать правду». «Именно этого я и боялась, поэтому не слишком настаивала на том, чтобы отправиться в особняк Ирилейских немедленно, а позволила себе уговорить выпить чаю в компании Теодора. Правда, после того, как к нам присоединился Бласкис, желание угощаться королевскими десертами резко пропало, зато появилось желание расстаться с ними прямо сейчас. Я запивала тошноту обжигающим чаем и старалась дышать через раз». К сожалению, совсем не дышать не могут даже сиятельные. Наслышано же, Ваше Величество», — проворчал Бласкис, «Это было бы катастрофой, если бы это с вами случилось первым. Но считайте, вы уже в самом конце. Осталось от силы человек десять. Да и то они уже все мигают. Кроме этой красотули». Она горит так ярко, словно не собирается потухать никогда. Он уставился на меня тяжелейшим взглядом, вколачивающим противника в землю не хуже заклинаний. И я испуганно пискнула. «Если вы думаете, что Двуэдиный передал мне сиятельность Теодора, сеньор Бласкис, то вы глубоко заблуждаетесь». «Не думаю, что двоединый имеет к этому отношение». «То есть вы намекаете, что я обокрала короля?» Уже отработанная на Теодора истеричность пришлась как нельзя кстати. «Куколка, не притворяйся тупее, чем то есть», — грубо сказал Бласкис. «Как я понимаю, место будущей королевы не слишком почетно, если придворный маг позволяет себе такое поведение». «Сеньор Бласкис, вы забываетесь!» нет куколка это ты забываешься точнее забываешь нам сказать что с твоей теткой наехал на меня бласкис она не поставила меня в известность о своих планах отрезала я она опекун я опекаемая если вы вдруг забыли сеньор бласкис и потрудитесь обращаться ко мне на вы да уга будь повежливее с моей невестой невеста Расходный материал. Ничуть не стесняясь, выдал придворный маг. Уга, Эстефания, моя невеста. В будущем твоя королева и мать будущего короля. Уже с угрозой в голосе сказал король. То есть у вас, Ваше Величество, изменились планы, а вы не посчитали нужным мне об этом сообщить? Я их откорректировал с учетом сложившихся реалий. «Сдается мне, Дония Хага была первой жертвой». «Первой жертвой?» «Это последствия землетрясения в Пфафе», — пояснил Теодора. «То есть, ваше величество, вы считаете, что Дония Хага не причина, а жертва?» Даже с некоторой растерянностью спросил Бласкис. «Эстофания, душа моя, а что ты думаешь?» лениво протянул Теодора. «Дония Хага с тобой не откровенничала?» Несмотря на отвратительное самочувствие, в ловушку я не попалась. Я не могла знать о руинах пфафе потому что у меня пропала память, а по легенде новые знания взять было неоткуда. «Простите, Ваше Величество, но мне нечего сказать», — покаянно ответила я. «Тетя не была со мной откровенно так что я даже не поняла, что вы хотите узнать. Подозреваю, что это что-то из той области, которая для меня недоступна». Я постучала указательным пальцем по виску и добавила. «Блоки никуда не делись. Но вы только недавно говорили про теофрению а теперь перешли на ПФАВ». «Теорий было несколько», — невозмутимо ответил Теодора. Но про Теофрению я говорил исключительно для проверки, душа моя. Уга, прими как данность, что Донья Хага не появится. Она в некотором роде была порождением сиятельности. Сиятельность пропала, с ней наша надежда на сильную поддержку королевской семьи. Но и не пропади, дония Хага, ритуал становится невозможным из-за исчезновения одного из компонентов. Сиятельных. Настроение у него было философское. Видно, уже успел смириться с потерей особого свойства, а потеря короны ему не грозила. «И что теперь?» — угрюмо спросил Бласкис, пристально глядя на меня. Подозревал, наверное, что я обработала патронов флером, вот он и передумал приносить меня в жертву. Но, как заметил Теодора, трудно провести ритуал, при котором отбирается сиятельность у одной из жертв, «При условии, что этой сиятельности нет ни у кого». «Я рассматриваю два варианта. Буду говорить прямо, Эстефания. Первый — довести нашу помолвку до свадьбы. Второй — жениться на тафренийской принцессе, обеспечив тем самым дружеские связи с соседней страной». «А объединение?» — нахмурился Бласкис. «Уга, друг мой!» А зачем оно теперь теофрении? Сиятельность повсеместно исчезает, а где-то уже и исчезла. А в самой теофрении после проведения молебнов проблемы ушли. Вообще подозрительная история с этими молебными, но речь не о них, а об объединении стран. Сейчас это возможно только если принц умрет. Он говорил равнодушно, просто прикидывая варианты. Я же едва себя не выдала, вздрогнув от испуга. Бледнеть мне было дальше некуда. Присутствие Бласкиса делало цвет моего лица постоянно благородно-бледным. Тогда да, тогда может что-то получится. Но мне не нравится ни эта мысль, ни женитьба на Марселе. Она слишком легко предает. А если нас обвинят в смерти теофренийского принца, то и страну придется присоединять военным путем. Так что брак с герцогиней релейской кажется мне предпочтительнее. Тем более, что в этом случае она не сможет упорхнуть со своим герцогством, присоединив его к соседней стране. А если... Бласкис не договорил, но Теодор его прекрасно понял. Мне без разницы, Уга. То, что мне нужно в браке, от этого никуда не денется. К тому же неугодную жену всегда можно сплавить в монастырь или на плаху, — проворчал Бласкис. Лицо его разгладилось, потому что думал он сейчас исключительно о приятных вещах — о тюрьмах, плахах и пытках. — Извините, Ваше Величество, но мне становится нехорошо от таких разговоров. Мне было не просто нехорошо. Я уже с трудом удерживалась от того, чтобы не упасть в обморок. Могу я вас покинуть? Меня уже должна ожидать портниха с платьем для последней примерки. Можешь идти, душа моя, — милостиво разрешил Теодора. И запомни, что в нелегком выборе я отдал предпочтение тебе».